Он поставил их на длинные квадратные носы на асфальт, поправил задравшийся джемпер и только потом забрал с сиденья зеленую папку с бумагами. Владимир Петрович от подъезда от отлип участковый, тоже одетый в гражданское. Сюда он показал сторону подъезда. «Как зовут? Звание!» – зыркал на него майор, не трогай с места. Старший лейтенант Кривошеин Виктор Викторович отрапортовал участковый, подходя вплотную к майору. Лейтенанту было лет 25 пять.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 — Какой-то фаршмак натуральный, — проговорил старший лейтенант и глубоко вздохнул. — Фаршмак, кривошеян, — майор блеснул своим познанием в кулинарии. — Это блюдо из рыбы. Вот — Вот-вот, — согласился Старлея, — выпотрошил ее, как рыбу. — Ну-ну, — майор, много повидавший на своем 37-летнем веку и считавший, что ничего необычного он уже увидеть не может, снова бросил на Старлея короткий отеческий взгляд. Докурив сигарету до половины, он изящным щелчком пульнул окурок на газон и направился к подъезду.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 Майор за время службы насмотрелся всякого. Он видел трупы после удара кухонным ножом, топором, сковородой, бутылкой, с рассеченным горлом, перерезанными венами, выколотыми глазами, но такое ему приходилось разглядывать впервые. Полоса откуда? Он показал на тело. «Он, видишь?» — криминалист показал на прутье, валявшийся рядом с тазиком. «Это розги. Перед тем, как взять у нее печень, он высек ее, словно провинившуюся ребенка». «Ребенка вроде секут по заднему месту», — неуверенно проговорил майор.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 Подбородок и вся нижняя часть доноса были перепачканы в крови. В блондинистых когда-то волосах тоже застыли капли крови. Если тело блондинки хоть и было изуродовано, но все же проведено в какой-то хоть и дикий, но порядок, то голова выглядела так, будто ее отрезали и выбросили за ненадобностью. Перемазанные кровью волосы прилипли к колбу и щекам, и шеи когда Ресницкий слегка повернул пакет, вылез отросток шейного позвонка. «Черт!» — майор помотал головой. «Что за дерьмо? Похоже на какой-то обряд». «Может, и обряд», — вздохнул Ресницкий. «Только довольно странный. Еще ни разу не видел такого обряда». «Честно говоря, я тоже», — признался майор. «Когда это случилось?» «Сутки назад плюс-минус пару часов, судя по трупному окочинению. Сейчас, точнее сказать, не могу». Ресницкий положил пакет с головой на стол рядом с обезглавленным трупом. «Понятно», — кивнул майор и прошел к Николаю Ивановичу. «Есть какие-нибудь следы?» «Кое-что имеется», — с сомнением ответил криминалист. «Но, похоже, только хозяйки. Все ручки протерты, тарелки, фужеры. Может, удастся что-нибудь найти на полированных поверхностях? Хотя я очень сомневаюсь. Видимо, работал профессионал. — Кто он такая? — майор кивнул на стол. — А чёрт её знает. Это не моё дело. — Участковый! — рявкнул майор. Кривошейн, продолжавший стоять в дверях, неуверенно шагнул в гостиную. — Я здесь, тащ майор. Стараясь не глядеть на стол, отрапортовал он. — Кто он такая? — майор показал себе за спину большим пальцем. — Хозяйка, — доложил Старлей. — Самахова Галина Станиславовна. Год рождения — 1080-й.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 «Что то заладил? Вроде, вроде. Ты наверняка что-нибудь знаешь? Что за азербайджанец? Кавказской национальности?» Майор достал сигареты и закурил. «Да, кавказской. Он давно уже у нее не был. Сейчас поссорились вроде». «Опять вроде?» — цикнул на него майор. «Что за азербайджанец? Описать можешь?» «Такой небольшой, худощавый. Но откуда я не спрашивал? Он обычно вечером приходил, а утром они вместе уезжали. Бывало у нее раза два в неделю». «Ладно», — остановил его майор. «Напишешь все, что о них знаешь. бумаг есть?» есть глуповато улыбнулся старлей тогда я действую да он остановил участкового закончишь начиная про соседей может кто-нибудь что-то слышал или видел эти потом дам пар человек в помощь иди дудуев поднялся и снова подошел к пото аркадий семёнович он тронул ресницку за рукав а чем он все это сделал майор показал на нарезанную ломтиками печеень убитой кровь из которой вытекла и застыл на тарелках блестящей коричневой корочкой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 Задумчиво произнес он. «Чего?» — не понял Ресницкий. «Он ее хлестал прутьями, вырезал печень, голову оттяпала, а вокруг никаких следов крови». «Это не ко мне», — отвернулся Ресницкий и принялся вновь осматривать тело, лежавшее на столе. «Иваныч!» — майор обернулся к криминалисту. «Почему так чисто?» «Вымыто все, вот и чисто», — не задумываясь, ответил тот. «Что значит «вымыто»?» «Ты что, Петрович, совсем очумел, что ли?» Безломно отозвался криминалист. «Говорю тебе, все следы тщательно уничтожены, и отпечатки пальцев, и обуви, и крови. Разделал ее, убрался, вымыл полы и ушел». «Думаешь, ну, это мужик?» — спросил Дудуев, хотя сам в этом почему-то не сомневался. «Мужик», — кивнул Николай Иванович. «Судя по всему, среднего роста, но силы не выдающиеся». «Может, объяснишь?» С сомнением посмотрел на него майор. «А чего здесь объяснять?» — вздохнул криминалист. «Смотри». Он шагнул к шаг Стегал он ее здесь, еще живую, как мы видим по выступившей крови. Он повернулся к столу. Дальний край раны оставлены прутьями глубже, чем ближний, но ненамного. Если бы он был ниже среднего роста, то оба конца были бы примерно одной глубины. «А может, он пригибался?» предположил Дудуев. «Немного пригибался, конечно, для удобства», согласился Николай Иванович. «Но я это учел». «А потом, что он сделал потом?» Николай Иванович тихонько свистнул и провел пальцем себе по горлу. «А после...»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 — хриплым низким голосом спросил он. — Павел Григорьевич! — резко обернулся Дудуев, вздрогнув от неожиданности. — Товарищ полковник! — поправился он. — Докладывай, майор! — полковник шагнул в гостиную, все еще не замечая стола с разложенным на нем блюдом, которое заслонял Дудуев. — Да вот какой-то псих изощряется, тащ полковник! — начал пояснять майор. И схлестал девушку розгами, отрезал голову, вырезал печень. Он шагнул в сторону, открывая полковнику вид на стол. Полковник посмотрел на стол сперва быстрым нервическим взглядом, потом более внимательным. Он не сразу понял, что на столе лежит обезглавленный труп. Затем, встретившись взглядом с глазами на отсеченной голове, лежавшей тут же, ее оставил на столе ресницкий, Павел Григорьевич на минуту застыл, как вкопанный. По его тяжелому телу прошло несколько мелких волн дрожи. Волны все увеличивались, глаза Голованова, которые различить-то на лице было непросто, начали округляться.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 торопливо закрыв за собой дверь он запер на замок там это журналисты шоптом произнес он только журналистов нам не хватало майор направился в гостиную откуда не узнали я никому ничего участковый скользнул следом «А откуда не знают а виктор майор обернулся на пристально посмотрел на старлея они чего-то про интернет говорят пояснил кривош какой-то сайт кулинарды чё не несешь какой сайт откуда я знаю старлей пожал плечами я в компьютерах не разбираюсь нам уже три года обещает поставить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 Майор развернулся и пошел на выход.